ЭПИЛОГ Ранним утром Мафи проснулась от того, что ее нос уловил аромат пирога из яблока вишни. Пагли встала, открыла окно и посмотрела вдаль. Большое солнце медленно поднималось над горизонтом. В саду цвели тюльпана розы и ромашка ландыши. Потом до слуха пагля донеслось тихое пение. Прекрасная долина, страна родная наша, нет места лучше на земле. Мафуня подняла голову и обрадовалась. Яля, ты не спишь? Птицы рано просыпаются, улыбнулась пуховичка. И я должна. Вернуть Черчиллю вот это. Стеклянный ключ, который висит у тебя на шее? Заморгала пагля От какой он двери или шкафа? Никогда не видела подобный. Ляля стала серьезной. Не могу ответить на твой вопрос. Лучше поговори на эту тему с Феней. Она уже пришла в себя после пробуждения от вечного сна в который ее погрузил укус сонной мухи. Фенечка сейчас как раз начала писать книгу про стеклянный ключ. Ну, я полетела к Черчиллю. Мафуня, ты герой. Благодаря тебе прекрасная долина и запретные земли сегодня подпишут договор о любви и дружбе. Знаешь, что самое главное для того кто совершил подвиг. Не загордиться, не считать себя самым умным, ловким, смелым, не требовать наград, восхвалений. Настоящий герой всегда скромный, и он понимает, без верных друзей он никогда бы не справился с заданием. Ляля взмахнула крыльями и улетела. Мафи молча смотрела ей вслед и думала, как же ей повезло. Она живет в самой лучшей стране, прекрасная долина. У нее есть родные, друзья. Мафи может учиться в школе. Она даже пытается играть на аккордеон рояле Правда, пока плохо получается, но Пагль непременно научится. В комнате запахло пирогом. Мафуня умоется, оденется, побежит завтракать, увидит всех, кого любит, всех своих друзей и родных. Маму Черчилля Феню, Жози, Куки, Зефирку Капитолину, Марсию, Чехуаху Антонину. Какое счастье, что у Мафии есть семья! Какое счастье, что у Мафи есть друзья. Хорошо, что Мафи знает, если хочешь иметь лучших друзей, сначала сама стань для кого-то лучшим другом. И как хорошо, что они с сестрами вернулись домой. Нет на свете лучшей стороны, чем твоя Родина.